Глава 4. Сеть и Церберы. Высоко в небе летел огромный белоснежный лебедь. На его спине с удобством расположилась небольшая компания из шести человек, двое из них — маленький мальчик со странными волосами, похожими на кляксу, и высокий черноволосый мужчина, сладко спали. «Что будем делать дальше?» — спросила Элика. Она сидела, обхватив колени руками и разглядывала сменяющие друг друга пейзажи. «Не знаю, Элика, не знаю». Ниэль лежал на спине и меланхолично смотрел на облака. «Хорос, расскажи, почему чудик не мог двигаться вчера?» Спросил он, лениво повернув голову к старику, который сидел на тонком коврике, скрестив ноги и безмятежно глядел вдаль. Времена, Ниэль переставал чувствовать присутствие Хороса мысленным восприятием. Тот будто сливался с миром, становился с ним единым целым. «Думаешь, я всезнающий, малец?» «Есть несколько вариантов. Первый — его отравили. Второй — подожди». Нель приподнял ладонь, прерывая его, а затем прикрыл глаза и глубоко задумался. «Мике, помнишь ту служанку, которая за чудиком ухаживала, кормила его? Может, с ней что-то стало?» Та отвлеклась от игры с и задумалась. «Ну да, странная штука». Она за день до нападения не пришла на работу. Вита сказала, что у нее были проблемы в семье, вот мы и не беспокоились. Чем его могли отравить? Он же владыка с каплей крови высшего бога. Если бы это было так просто, Хвирды давно бы убили его. Рассеянно пробормотал Ниэль. Ему было неуютно от мысли, что он, последний год полностью контролировавший чудика, проглядел такую опасность. «Ну так яд не смертельный», — не согласился Хорос. Скорее всего, парализует на некоторое время, поэтому капля крови слабо отреагировала. Очевидно, столь мощное отравляющее средство могли приобрести только у королевства СО. Нель прищурил глаза, мрачно глядя на небо. «Не нужно такое лицо делать. Кукольники могли не напрямую у СО купить. На том же аукционе Желтого Храма любой яд достать несложно. Кстати говоря...» «До него осталось не так много времени. Ты собираешься участвовать. Прошлое ты пропустил», — поинтересовался старик. «Да хотелось бы, но деньги...» «Как мне достать деньги?» «Необходимо привязать сущность огня к ядру. Да и другие дела требуют средств». Ниэль грустно вздохнул. «А что ты решил с акциями мучных заводов?» Микки посмотрела на него. «Ты сердился, когда к тебе заявились конкуренты и с угрозами требовали их продать. «Да не отдам я акций, совсем обнаглели!» «Ну ничего. Я послал одного из своих церберов к той журналистке, Дарисе Арик. Она про меня писала раньше, пусть и сейчас напишет. Нужно взбаламутить это болото». Расслабились. Начали думать, будто спокойно могут делать все, что хотят. Не Эль зло ухмыльнулся. «Ну и странное же ты название придумал для своих кукол», — прошептала Микки. «А ты будешь использовать сети церберов для поиска Филе?» Полюбопытствовала Элика. Конечно, кивнул Нель. Но я еще не до конца подчинил себе остатки подпольной империи Нэро Розы. Ты хочешь основать новую тень Розы? С интересом спросила Мики. Нет, Нель покачал головой. Это намного сложнее, чем кажется. После исчезновения тени в ямах многих городов появились свои главари. Ну так подчини их, как ты сделал с темы сборной. «Пусть тоже почувствуют слизни в сердце, сразу станут как шелковые», воинственно заявила Микки. В обязанности главы ямы в Борне входило передавать информацию обо всех влиятельных людях города, которые не являлись одаренными. В будущем церберы одарили бы таких людей слизнями подчинения и дознавателя. «Борне, это лишь город первого порядка, в нем живет-то сто тысяч человек», улыбнулся Неэль. «А ведь таких только в нашей префектуре Вуна почти тысяча. В села и деревни нет смысла соваться, одаренных там почти нет. Ну или только старики, которые хотят покоя». «А почему?» — Мики вопросительно склонила голову набок. «Там людей мало», — рассеянно сказал Ниэль, отвлекшись на мелькнувшую вдалеке вспышку молнии. «В деревне до десяти тысяч человек, а в селе до пятидесяти. Оттуда все в большие города подаются». «И это естественно», — согласился Хорас. «Ресурсы и возможности сильно отличаются в зависимости от порядка города. А с селами разница еще больше». «Как и различаются размеры ям», — согласился Ниэль. «И если я не ошибаюсь», — мысленно добавил он, «то каждая префектура площади сопоставима с Россией, как я ее помню, а центральные три и вовсе размером с Евразию». Нель кашлянул и продолжил. Подчинить яму в Бурно было легко, да и в других городах первого порядка это несложно. Но некоторые одаренные смогли подчинить ямы не одного города, а нескольких. И не стоит забывать про столицы префектур, они уже мегаполисы, а не города. А что это такое? Мерку совсем недавно проснулся и с интересом слушал рассказ Ниеля. Неужели эта тема интересна детям? Проворчал себе под нос Ниель, но на вопрос ответил. Смотри, если людей в городе больше двухсот тысяч, то ему дают второй порядок. Если больше пятисот, то дают третий. После миллиона идут уже мегаполисы. Например, в нашей префектуре четыре мегаполиса первого порядка. В каждом живет меньше пяти миллионов человек. И один второго, столица. Там уже восемь миллионов. Понял? Ага, зевнув, отозвался Мерку. Он в процессе объяснения заскучал и решил поспать еще немного. «А первого цербера ты из какого города подчинил? Микки тоже заскучала и спросила только для того, чтобы беседа совсем уж не сошла на нет. «Алика?» Нель улыбнулся, вспоминая тот день. Тогда я впервые замахнулся на город третьего порядка. Первым цербером Неэля стал воин пиковый абсолют, владеющий стихией льда. Нель тогда лично участвовал в операции. шел вслед за Чудиком, пока тот, особо не напрягаясь, разбирался с местной бандой. Когда будущий Цербера, легко побежденный Чудиком, уже готовился к смерти, к нему подошел Ниэль. «Как тебя зовут?» «Алик». Устым голосом ответил Абсолют. Он не хотел мучений, поэтому решил рассказать все, что просят. «Хочешь жить?» «Естественно». Меланхолично отозвался Алик. «Кто же не хочет?» «Тогда проглоти это». «Добровольно. Если слизень умрет, то с ним умрешь и ты. Понял?» Абсолют поднял неверящий взгляд на Ниеля. «Я могу выжить?» «Это зависит от тебя». Ниль протянул деревянную коробочку. Алик молча принял ее, несколько секунд рассматривая пухлого розового слизня, больше похожего на сладость, и вопросительно посмотрел на Ниеля. Тот хмыкнул. «Не бойся, это не яд». Алик кивнул, сильно сомневаясь в правдивости его слов, затем зажмурился и через силу проглотил слизни. Несколько секунд спустя он открыл глаза и неуверенно огляделся. «Молодец, Алик!» Нель похлопал его по плечу. «Ты владеешь стихией льда, поэтому я нарекаю тебя ледяным цербером!» Алик недоуменно взглянул на него, Ожидая, что внутри сейчас поднимутся злость и возмущение на нелепую кличку, но чем дольше смотрел, тем больше чувствовал нечто странное. Нель стоял и с улыбкой ждал. Он использовал слизни розового золота, младший подвид короля серебряных слизней, который походил действием на своего старшего собрата, но немного отличался механикой. Слизень розового золота заставлял носителя искренне восхищаться хозяином, вплоть до поклонения. Кусочек души, вложенный в него, усиливал этот эффект, что в будущем позволит мысленно связываться с Цербером, где бы тот ни находился. Ниэль сможет посетить его во сне и вытащить сознание Абсолюта в белый зал, как его нарекли особенно бровые. Взгляд Алика полностью изменился. В нем зажглась фанатичная преданность. Цербер упал на одно колено, склонил голову и воскликнул. «Я буду счастлив служить вам!» Неэль! Элика повернулась к нему. «Я тут подумала, может, ты уменьшишь число церберов? Ну или сделаешь так, чтобы для них не нужно было жертвовать душой?» Неэль скривился. Эта тема была больной для Элики. Микки вторила ей, пригрозив больше не делать слизней, если он не прекратит. «Их и так мало!» — пробурчал он. «Пятнадцать — это мало? И из них только десять абсолютов, а остальные — алхимики!» — рассердилась Элика. — Они гранд-мастера, — Нель нахмурился. — И очень полезны. Делают постоянно пилюли прорыва, которыми церберы усиливают свои команды. — Ну и розовый порошок, — подумал Нель. — Ты из-за них пять кусочков души пожертвовал. Элика все еще злилась. Нель прикрыл глаза. Он сам не понимал, почему так легкомысленно относятся к этой теме. В книгах Хильдефона он встречал записи о растениях и пилюлях, способных вылечить и восстановить душу, но они были крайне редки. «Эти алхимики хоть отдыхают?» Микки посмотрела на Ниэля, успокаивающе гладя подругу по плечу. «Только если совсем работать не могут», — хмыкнул Ниэль. «Поверь, я для такого каторжного труда выбрал самых жестоких негодяев, насильников и извращенцев, не стоит их жалеть». Мики кивнула и, помедлив, спросила. «А кто их защищает? Алхимиков этих. Они же слабые?» «Да никто». Нель покачал головой. После того, как чудик прогнал всех любопытных, крупные кланы и ордена думают друг на друга и не трогают их. Жаль, что такое с церберами не получилось провернуть. Он скривился. «Почему?» Микки уперла локти в колени и, не моргая, смотрела на него. «Тебе точно это интересно?» Сомнением спросил он, так и внула, не отрывая взгляда. Церберы сами не подозревают друг о друге. Усевшись поудобнее, начал он. Ну, почти все, есть там один особенный. Так вот, их зоны влияния охватывают 11 префектур Юкхи. На этом моменте он гордо посмотрел на Элику, но та лишь фыркнула. Нелька кашлянул и решил уточнить. Ну, конечно, не все города префектур. Например, в столице и в мегаполисе им закрыта дорога. Там штаб-квартиры крупных кланов, орденов и храмов. Мои церберы — все пиковые абсолюты, делать им там нечего. Элика с иронией посмотрела на него. Сделав вид, что не заметил ее насмешливого взгляда, Ниль продолжил. «В таких городах теневым миром правят владыки», — он скривился. «И они считают, что все мелкие города должны подчиняться им. Поэтому каждому моему церберу приходится внешне работать на какой-нибудь крупный клан, и выполнять его требования, отдавать часть доходов. «Это нормально», — Хорас открыл глаза. «Сильный правит слабым, так было всегда. А ты пока слаб». Нель кивнул. «Да, так и есть, я слаб. И не скоро смогу сунуться в мегаполисы. Там даже Неро Роза вел дела только благодаря своему происхождению. Но хорошо, хоть Владык не интересуют простые города», — он усмехнулся. Слишком много городов, слишком сложную параллель власти надо выстроить. Учитывая, сколько там сил крупных, слишком большая территория, за которой нужно следить. Но и эффект маленький. Им выгоднее просто требовать с местных боссов. Те все равно не смогут отказать. Поэтому с церберами не провернуть такое, как с алхимиками. Им нужна защита, про которую остальные крупные игроки будут знать. «А как тогда Неро смог подчинить все ямы в таких городах?» поразилась Микки. «Не стоит забывать про его происхождение. Юкха сильно уступает Союзу и не стала бы ссориться из-за мелочей», — ответил Хорс. «К тому же он договаривался с Сенатом каждой префектуры и сотрудничал с властями». «Да», — Нель кивнул. «А после его смерти вся система развалилась и появилось много мелких боссов. И они уже не хотят идти на контакт с местной властью». «А ты?» — спросила Микки. «А я сотрудничаю с ратушей каждого города, поэтому подъем церберов никто и не замедляет. Тем более со стороны это десять разных группировок, а не одна». Нель вздохнул. «Только вот приходится все деньги вкладывать в развитие сети. Вот я и думаю, может, мне стоит перестать это делать и начать копить на сущность огня?» Не ожидая ответа, он лег на спину и, повернув голову, вяло спросил. «Хорос, а у тебя точно нет сущности огня?» Нель знал, что у того есть невероятно редкая сущность ветра, которую он достал из фиолетового неба. И Хорас обещал ее Микке, когда она будет готова прорваться к мастеру. «Точно, парень. У меня есть, конечно, парочка, но все они низкого класса и тебе не подходят. Тебе лучше найти сущность, что числится хотя бы в сотне лучших», отозвался Хорос, не открывая глаз. В свои 13 Нель достиг третьего ранга — метра. Но в этом ничего особого не было. Хоррес говорил, что намного важнее возраст прорыва в ранг мастера. Истинным гением может считаться тот, кто прорвался к этому уровню до 16 лет. Конечно, были и ультрагении, прорывающиеся до 14, но таких по всему континенту было не больше двух десятков. Мекке. Ниэль, до этого общавшийся с Цербером, вдруг открыл глаза. Тут есть недалеко город третьего порядка, Там один очень богатый одаренный не может вылечить дочь. У нее с сердцем что-то, она чернеет и медленно умирает. Вроде как проклятие». Микки положила кусю и задумалась, неосознанно поглаживая красное колечко. После битвы за наследие Неэль нашел отца Йозаса и выменил его трофей. Отдавать пришлось высшими кристаллами. Он тогда сильно сомневался, стоило ли оно того, но, как оказалось дальше, стоило. Это кольцо предназначалось специально для представителя расы небесного контроля. Оно позволяло безболезненно извлекать кровь. Кольцо могло днями высасывать кровь, аккумулируя ее внутри себя. С ее помощью Мики позднее создавала слизней. Конечно, зачастую этого оказывалось недостаточно, и ей приходилось делать небольшие порезы на руках. «Наверное, я смогла бы вылечить ее», — дала свою оценку Мики. Но нужно сердце другой девочки, и она должна быть живой. Создать искусственное я не смогу, слишком маленький у меня ранг. Так что давай не будем так делать. Она смущенно отвела взгляд. Конечно, я бы и сам не стал так поступать. Отозвался Ниэль и вновь прикрыл глаза. Раса небесного контроля была хороша в особом искусстве. Черной медицине, которая чем-то походила на хирургии из прошлой жизни Ниэля. Микки, как черный доктор... Умела заменять органы, шить раны, сращивать кости, создавать искусственные органы, и на этом список ее умений не заканчивался. Как наследница целой расы, она переняла многие секреты этого неортодоксального искусства. Такие мастера существовали и по сей день, Нель про них слышал. Хоть на юге континента их было очень мало и их не любили, но вот на севере черных докторов уважали и почитали, Нель отдал приказ Церберам искать информацию о богатых людях, чьи родственники смертельно больны, но больницы Зеленого Храма не могут их вылечить. Конечно, Диэлла справилась бы почти с любой болезнью, но кто сможет попросить о помощи избранную небо? В юге таких были единицы, а состоятельных людей, способных заплатить, гораздо больше. Неэль, нас там кто-то догоняет!» Элика хмуро смотрела в сторону горизонта. К ним наперерез летели три птицы, но Неэль пока не мог понять, какие именно. «Вороны!» — Элика сощурила глаза. «На каждом подвое. Мужчина и женщина». «Хм...» — Нель задумался. «Я, похоже, знаю, кто они. Зовут себя всадниками ночи. Какое дурацкое название!» Он осекся, наткнувшись на ироничный взгляд Хороса. Нель смущенно кашлянул и продолжил. Глава у них абсолют тьмы, оборотень. Сильный тип и сумасшедший, в бою не щадит ни себя, ни врагов. Я специально двух церберов на границе его территории оставил с разных сторон, чтобы он не рисковал двигаться в этих направлениях. Но что эти придурки здесь делают? Их территория на севере, мы же летим на запад. Странно. В любом случае, они ненормальные, из-за этого их и боятся. Сейчас они подлетят поближе, и я определю их силы. Будьте наготове. Ниэль сощурился, на максимум распространив свое духовное восприятие. На данный момент он мог видеть все вокруг в радиусе 500 метров. «Два мастера, остальные метры. Можем не будить чудика, пусть спит», — Ниэль улыбнулся. «А они плохие люди?» — спросила Микки, с интересом всматриваясь в непрошенных гостей. «Очень плохие. Для них убить человека так же легко, как съесть сладкое пирожное», — кивнул Неэль. «Можно тогда мы с Элей с ними разберемся? Нам нужны практика и реальный бой!» Воинственно воскликнула Мики и, разволновавшись, вскочила на ноги. Глаза Элики загорелись, и она поддержала Микки. «Мы справимся!» «Ладно, только будьте осторожнее!» Легко согласился Ниэль. «Если что, я с чудиком подстрахую вас!» Он знал силу девочек и совсем не волновался. Элика и Мики были мэтрами в свои-то 11 лет. Неэль прикрыл глаза и сконцентрировался. Он чувствовал, как через царство снов его разум соединяется незримыми нитями с частичками собственной души, оставленными в карточках Сонного царства, слизнях абсолютов и грандмастеров, но ну и, разумеется, в короле серебряных слизней. Связь с этой частью души была невероятной. Неэль буквально ощущал тело чудика как свое, мог ходить и говорить им, сражаться и отдыхать. но при этом Неэль чувствовал центр своего сознания, который оставался в его собственном теле. И если он умрет или же связь оборвется, то Чудик придет в себя. На данный момент душа владыки печати была в глубоком сне и могла оставаться в таком состоянии невероятно долго. Но Ниэль обещал Мике, что отпустит контроль над ним, как только найдет способ вылечить психику Чудика. Но он подозревал, что такое возможно лишь в одном случае — если избавиться от капли крови Высшего Бога. Три ворона окружили лебедя, вынуждая того замедлиться. Когда до земли оставалось совсем немного, Нель услышал голос с одной из птиц. «Ну-ка, кто у нас тут?» ухмыльнулся лысый парень в толстой куртке. «А это детишки, старичок и мужичок», промурлыкала пухлая девушка с белыми губами. Она стояла рядом с ним и держала в руках черную цепь. Они были двумя единственными мастерами. «Как думаешь, что нам с ними сделать?» спросил у своей подруги парень. «Ну как же, разумеется!» Микки вскрикнула и резко прыгнула вперед, замахнувшись. В ее глазах горело возбуждение, но в них виделся и затаенный страх. Она сжала пальцы в кулак, и из ее запястья с тыльной стороны ладони со свистом выскочил серебряный клинок. Девушка осеклась и хотела уклониться от удара, но не успела, с недоумением чувствуя, как не может двинуться. Микки с силой опустила клинок, целясь ей в шею. Но в последний момент ее рука дрогнула, волнение не позволило сразу же нанести смертельный удар, а лезвие, почти отсекая руку, вонзилось в плечо девушки. Та закричала от боли и очень медленно попятилась назад, хватая воздух окровавленным ртом. «Тварь!» Процедил парень и взмахнул рукой. Бах! Микки откинула назад, будто от удара поезда. Она с огромной скоростью врезалась в землю. Вы все сдохнете! Вы будете молить о смерти! Вы... Микки выпрыгнула из образовавшегося кратера. На ней не было ни царапины. Девушка замерла, не договорив угрозу. Она с ужасом смотрела, как лезвие приближается к ее горлу. В следующее мгновение ее голова взлетела вверх, а кровь брызнула словно из фонтана. «Атака!» — заорал мужчина, оттолкнулся и спрыгнул с ворона. Он испугался, потому что не понимал, как Мике удалось убить его подругу, та должна была успеть увернуться от удара. Оставшиеся четверо метров замешкались, и этого хватило Мике, чтобы, резко топнув ногой, полететь на мастера. Ворона под ней разорвала на ошметки. «Какого?» — мужчина с ужасом чувствовал, как лезвие вспарывает его грудь. Микки ловко вытащила клинок и мощным пинком отправила мастера вниз по холму. Оставшиеся четверо метров застыли, боясь пошевелиться. Если уж с четвертым рангом так легко разобрались, то что говорить о них? «Я не хочу убивать беззащитных! Улетайте!» Микки взмахом руки убрала лезвие и резким прыжком вернулась на лебедя. Элика рядом с ней выдохнула, достала из кольца платок и вытерла выступивший пот. Мастер едва не вышел за пределы влияния ее силы. Благодаря своим способностям она успешно замедлила обоих мастеров. Нель покачал головой и вздохнул. «Четверо метров из всадников ночи летят в сторону города Мищу. Разберись с ними». Мысленно отдал приказ он ближайшему Церберу и подобрал пространственные кольца мастеров. Микки вздохнула, убрала лезвие и обхватила коленки руками. Ниэль с белой завистью проследил за клинком. Особенность расы небесного контроля не только в слизнях, но и в их телах. По желанию их кожа, мышцы и кости затвердевают, обретая невероятную прочность. А клинок Микки приобрела благодаря своим знаниям в черной медицине. Такие специалисты, как она, могли модифицировать тела в разумных пределах. И вершиной в этом искусстве являлась замена ногтей и глаз. Нель подошел и погладил ее. Молодец, ты была великолепна. Губы Мики дрогнули. Нель сел рядом с ней, все еще думая о клинке. Он тоже желал усилить себя, но другим способом заменой ногтей. В нынешнее время такая процедура невероятно редкая и дорогая. Мастера, что умеют заменять ногти, очень ценятся. даже больше, чем просто черные доктора. Нужно было только сделать заготовки. Металлические ногти или же кристаллические, с массивами, печатями или рунами, все зависело от фантазии заказчика. И черный доктор, умеющий заменять ногти, мог полностью вживить новые на место старых. Особенностью этого искусства было то, что артефакты сливались с человеком, становясь его неотъемлемой частью. Порой это служило хорошим преимуществом в бою. Замена глаз стояла на порядок выше замены ногтей, и пока Микки не дошла до такого уровня. Нель давно начал подготовку. Он хотел сделать каждый ноготь особым артефактом с формацией массивов. Но для этого требовались огромные суммы на покупки редких материалов. Нель отвлекся от своих размышлений и спросил. «Вот скажи, Хорос, почему такая разница?» У Мики есть ее слизни и ее сила тела, которая с энергией ветра так хорошо сочетается. Элика легко замедляет мастеров, хотя сама Мэтр. А я, блин, только могу спать и подсматривать чужие сны. Как вообще кошмары стали кровными врагами расы контролеров? Они же явно слабее. Нелю сильно не нравилось, что он так слаб. Из-за печати он лишился способностей избранного, а из-за нехватки информации не мог нормально развивать силу родословной. «Я не знаю», — Хорос покачал головой. Раса кошмаров была очень скрытной и немногочисленной. Единственное, что знаю, если человек встречал кошмары и не подозревал о его родословной, то сразу начинал подсознательно доверять ему. При желании им было несложно влюбить в себя даже одаренного. Это тоже своеобразная особенность расы, как у Мики повышение твердости тела. Такую черту называли «сладкая кровь». «Да, вообще не сравнить, сладкая кровь, блин». Нель расстроенно вздохнул. Ну, а свои основные силы кошмары скрывали. Есть множество мифов, но правду знают немногие. Конечно, таких людей тоже хватает, но я не углублялся в изучение различных рас и не интересовался отдельно кошмарами. Нель покачал головой. «Все сводится к одному. Деньги. Если они будут, то на аукционе «Желтого неба» я смогу купить и информацию о кошмарах. Может, даже полноценное наследие, и сущность огня, и материалы для ногтей». Аукцион «Желтого неба» проходил раз в три года и охватывал весь континент. До него оставалось несколько месяцев, и неэлю нужно было собрать достаточную сумму для его посещения. «Ниэль!» — окликнула его Элика, когда лебедь набрал высоту. — А что хочешь рассказать этой Дарисе о Рик? И вообще, какие у тебя планы? Нель зло усмехнулся, вспомнив неприятную тему. — Я хотел про это на собрании упомянуть, но слушай, что я придумал. Дариса сидела в своем домике с невероятной скоростью выводя пером текст. Внешность у нее была средняя, абсолютно ничем не примечательная. Новое жилище она приобрела за гонорары от статей про Ниэля три года назад. Тогда она сумела первой подхватить выгодную для власти повестку, и ее имя прогремело по всей республике, а деньги потекли рекой. Сейчас же? Сейчас Дариса вновь стала никому не нужным журналистом. Хоть она и обожала свою работу, но из-за ее слабых способностей владельцы газет и журналов неохотно вели с ней дела, чаще отказывая или игнорируя. Тук! Девушка резко подняла голову и прислушалась. «Я вроде не ждала никого в гости». Она настороженно поднялась и замерла. В комнату вошел стальной цербер, высокий мужчина с суровым лицом. «Кто вы?» — Дариса попятилась назад. Она не могла понять, как тот попал к ней в дом абсолютно бесшумно. «Сядь!» — приказал он. «Да, конечно». Девушка испуганно села и сжалась. «Вот, пиши про это». Он протянул стопку бумаг Дарисе. Стальной был убийцей, а не дипломатом. Поэтому, хоть он и выполнял приказ господина, но не мог изменить себя и действовать более мягко. Журналистка осторожно приняла записи и углубилась в чтение. Вскоре ее зрачки расширились от страха. «Я не смогу нигде это напечатать. Это же прямо дискредитирует весь нынешний кабинет министров и самого сына республики». Воскликнула Дариса, мотая головой из стороны в сторону. Найди Хьоду Брахас, она поддержит тебя, отрезал Цербер. Хьода? Это же та женщина из совета, которая собирается бороться на выборах за должность дочери республики. Именно. Мужчина кивнул, и перед тем, как выйти, бросил напоследок: У тебя нет выбора. Дверь хлопнула. Дариса застыла, в изумлении смотря на нее. Затем она перевела взгляд на бумаги в своих руках. «Что за чудо?» — пробормотала она. «Три года назад я была на вершине популярности, а Хьода из маленького городка перебралась сначала в столицу префектуры, а потом и вовсе переехала в столицу республики. И все благодаря Ниэлю, этому странному мальчику. И вот теперь, спустя три года, мы с Хьодой объединимся и снова используем имя этого мальчика». Если все получится, и она станет дочерью республики, то какие перспективы ждут меня? И кто стоит за кулисами? Дариса мечтательно прикрыла глаза. Может, Нэль наш счастливый талисман? Хотела бы я его увидеть.